В террариях вновь закипела жизнь. В 23 третьем году Персиков уже читал 8 раз в неделю, 3 в институте и 5 в университете. В 24 четвертом году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25 пятом весной прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек-студентов и всех на голых гадах.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 «Чесночниц и лягушек. Цена 3 рубля, госиздат». А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное.